Посещение вице-губернатором Острога имело довольно энергические последствия. Князь был переведен и посажен в камору с железными дверями, где с самой постройки Острога содержался из дворян один только арестант — Василий Замятин, десять лет грабивший и разбойничавший на больших дорогах. Батальонный командир отдал строжайший приказ, чтоб господа офицеры — содержащие при тюремном замке караулы, отнюдь не допускали, согласно требованию господина начальника губернии, никого из посторонних лиц к князю Ивану Раменскому. Во все время производства над ним исследования. В отношении смотрителя Медиакриского, управляющим губернии дано было губернскому правлению предложение уволить его от службы без прошения по неблагонадежности. В последний вечер перед сдачей должности своей несчастный смотритель сидел, понурив голову в сырой мрачной камере князя. Сальная свечка тускло горела на столе. Невдалеке от нее валялся огрызок огурца на тарелке и стоял штоф водки, собственно, для медиакритского купленный, из которого он рюмочку-другую уже выпил. Князь ходил взад и вперед. Видимо, между ними происходил очень серьезный разговор. — А что, скажите, пожалуйста, что говорит этот мерзавец-кантонист? А вы, ваше сиячество, не беспокойтесь, — отвечал Медиакритский убедительным тоном. — Он третий раз уж во строге сидит. Два раза сквозь строй был прогнан. Человек ломанный, не наболтает на себя лишнего. — Я все дело от первой строки до последней читал. Прямо, — говорит, — я и писать говорить не умею, не то что под чужие руки, да и своей собственной. К показаниям даже рукоприкладство не делает. «Бестия малый» — одно слово. Теперь они его больше на том допытывают, что он за человек. Ну, а ему тоже сказать свое звание значит третий раз сквозь зеленую улицу пройти. Не хочется уж этого. Наименовал себя «непомнящим родства». Да и стоит на том, хоть ты режь. Пускай, говорит, в арестантскую роту сажают. Все без телесного наказания. А что, про вас ему разболтать?» Помилуйте, какой резон. Тут уж прямо выходит крестись, да на кобылу укладывайся. Знает это, понимает. Ну а рещик? спросил князь, продолжая ходить взад и вперед. Орещик тоже умно показывает. Хорошо, старичок говорит, отвечал медиакритский с каким-то умерением. Печати, говорит, действительно, для князя я вырезывал, но гербовые до его фамилии только. Так и говорит по нашему ремеслу, мы подписками даже обязаны, чтоб казенные печати изготовлять по требованию только присутственных мест. Каким же образом теперь и на каком основании мог сделать это для частного человека? Умно, повторил князь. Умно, повторил медиат Крицкий. Один только Петрушка мой, выходит и наболтал. Этот черт знает, какая скотина, воскликнул князь. «И Петр ваш ничего решительно, ничего!» — подхватил Медиакритский. «Во-первых, показания крепостных людей приемлются на господ только по первым трем пунктам, а второе — он и сговаривает». «Сговаривает?» «Сговаривает?» «Вот это ему как-то на днях с канониста мощная ставка была. Тот его разбил на всех пунктах. Ты, говорит, говоришь, что видел меня у барина, в каком же я тогда платье был». Таком-то, хорошо говорит, где у меня такое платье, не угодно ли господам, следователям, осмотреть мои вещи? А платья уж, конечно, нет такого. По три раза, может, в неделю свой туалет пропивает и новый заводит. Ты говоришь, что в барской усадьбе меня видел? Кто же меня еще из других людей видел? Я не иголка, а целый человек. Кто меня еще видел? Кто тебя видел еще, того не знаю, тот-то, братец, говорит. Ты, видно, больше говоришь, чем знаешь. Попомни-ка хорошенько, дурак этакой, Меня ли еще видел? А может, говорит, и не вас. Словом, путает. Путает, — подтвердил князь. Да еще то ли он им наплетет. Погодите вы немного, — продолжал медиакритский таинственным тоном. Не знаю, как при новом смотрителе будет, а у меня он сидел с дедушкой Самойлом. Старичок из Раскольников. Может, изволили, видать, белая такая борода? Тот на это приловкий человек. Ни один арестант теперь от строго к допросу не уедет без его наставления. И старик сведущий, законник. ряд семь теперь его по строгом таскают. И он это делает не то, чтобы ради корысти какой, а, собственно, для спасения своей души. Если, говорит, я не настаиваю их, слепоте ходящих, В ком же им после того защиту иметь? Он Петру прямо начал с того. «Несть, — говорит Петруша, — властьяще не от Бога, а ты, я слышал, против барина идешь. Нехорошо, — говорит братец. Ну, я, кроме того, если барину будет худо, так и ты не уйдешь. А, — говорит дедушка, — что ж мне теперь делать, если я в первый раз дал такие ответы?» А я, как нарочно, тут на эти его самые слова и вхожу. Ну уж, я говорю, братец, ты этого не говори, мы тоже знаем, каким манером тобой первые показания сделаны. Видели, как пучки розок проносили? Достала чай при парке на две, на три? Точно так, говорит ваше благородие, было это дело? — О, то мерзавцы! — воскликнул князь, пожимая плечами. Три раза принимались, — подтвердил медиак риски. Ну и, разумеется, срабел, разболтал все. А что теперь ему прямо по первоначалу объявить надо прокурору, а потом и на допросах сговорить, пояснив, что все первые показания им сделаны из-под страха, так мы ему и внушили. — Из страха? Да, хорошо, — подтвердил князь, одобрительно кивнув головой. — Хорошо-с, да и все дело могло бы прекраснейшим манерам идти. Рещик тоже говорит, что они его стращали, а канонисту, как целковых десять обещать, так он и рубцы покажет, где сечен. У него по прежним еще деяниям вся спина исполосована. Доказательство значит, когда хошь на лицо. «Да как теперь вы еще объявите, что первое показание вами дано из-под страха пытки, кое вам угрожали, несмотря на ваше дворянское и княжеское достоинство?» — Так они черт знает, куда улетят. — Черт знает! — заключил медиаклистский с одушевлением. — Улетят! — повторил князь. — Непременно. Строжайшие ответственности по закону должны быть подвергнуты. Но главное теперь их опора в свидетельстве. Говорят, документ вами составленный, при прошении в вашем представлен. И ежели бы даже теперь лица к делу прикосновенные оказались от него изъятыми, то правительство должно будет других отыскивать, потому что фальшивый акт существует, а вы все-таки перед законом стоите один его совершитель». Князь побледнел. «Украсть его!» — произнес он, закусывая усы. «Украсть! Во что бы то ни стало!» Медиакриский усмехнулся. «Не украсть бы!» А, как я тогда предполагал, подменить бы его следовало. Благо, такой прекрасный случай выходил. Этого старика, почместера, свидетельство о той же губернии, того же уезда, точного документа в одну форму отливали, и все-таки ничего нельзя сделать. Полицемейстер, говорят, теперь подлинного дела не только, что песцам в руки не дает, а даже в полицию совсем не сносит. Все допросы на память отбирает. Потому самому, что боится очень, себя тоже бережет. Где это видано? Помилуйте, начальник губернии делает распоряжение о производстве следствия и сам присутствует на нем. Ведь это прямо значит направлять следователя, чтобы он действовал, как я хочу, а тот, конечно, как подчиненный, и действует так, как же это возможно. Да, подтвердил князь. Невозможно, повторил медиакритский. И не будь теперь подобного, незаконного со стороны губернатора настояния, разве такое бы могло иметь направление ваше дело? Разве тот же полицеймейстер не пошел бы на деньги? Знаем, тоже его не сегодня. Может, своими глазами видали, сколько все действия этого человека на интересе основаны. За какие-нибудь тысячи две-три он мало что ваше там незаконное свидетельство а все бы дело вам отдал. Берите, только дожгите, а мы идея нынче новая. Бывали такие случаи, по смертоубийствам даже. Где уж точно, что кровь иногда вопьет на небо. А вы, слава богу, еще не душу человеческую загубили. И после прямо бы можно было написать, что действительно вами было представляемо свидетельство, Но не наименее существующая господина почтмейстера, а почему начальство таким образом распорядилось и подвергло вас тюремному заключению, вы неизвестны, и на обстоятельства это неоднократно жаловались как уголовных дел Стряпчему, так и прокурору. Князь соображал. «Наверенности у меня нет от этого старого черта. Не поворотишь его задним числом», — возразил он. «Доверенности пускай и не будет. Что вы беспокоитесь?» — воскликнул Медиакрицкий. «Это их вина, что они вас без доверия от залогодателя допустили до торгов. Старого журнала комиссии у них нет». «Я тогда, с ваших слов, пугнул этого секретаря. Он при мне его сжег, а после с да со страха удавился». «Нового они теперь поэтому составить не могут, а если бы составили...» Так не будет его скрепы, как человека мертвого. Прямо на это обстоятельство и упереть можно будет. И накидать таких тут петель, что сам черт их не разберет, кто кого дерет. Переделы судебной власти мы тоже знаем. Коли ваше дело таким манерам затемнить да запутать, так много-много что оставит вас в подозрении, да и то еще можно будет обжаловать. Князь очень хорошо понимал, что Медиакритский говорит почти правду. Надежда остаться только в подозрении мелькнула перед ним во всей прелести своими радужными цветами. — Что же делать нам, а? — больше спросил он. Медиакритский пожал плечами. — Делать одно, что хлопотать надо об удалении вашего сродственничка и общего всех нас злодея произнес он каким-то отчаянно решительным голосом. «И сколько бы вам все благодарны были за то, так и выразить того невозможно!» «Хотя бы теперь по губенскому правлению послушать. Только одни университетские и превозносят его, а что прочие служащие стонут от него, стонут!» «Истори было там заведено, что коли проситель пришел, прямо идет в отделение». Там сделают ему какую-нибудь справочку, он рублик, либо два. Все уж беспременно в стол даст. А нынче и думать забудь. Собаки посторонние в канцелярские комнаты не пустят. Как арестанты какие-нибудь сидят запертыми. Коли кто из публики пришел, сейчас, пожалуй, в присутствии. Туда для него дело вынесут и все, что надо, прочтут и объяснят». Когда бывали в каком присутственном месте такие порядки? Ведь это значит у служащего последний кусок отнимать. Крест почти не слушал медиакризского и что-то сам с собой соображал. — Я хоть бы и про себя мне сказать, — продолжал между тем тот, выпивая еще рюмку водки. — За что этот человек всю жизнь мою гонит меня и преследует? За что? что я у его и моей, с позволения сказать, любовницы, ворота дегтям вымазал. Так она, бестие, сама была того достойна, и как он меня тогда подвел, так по все дни живота не забудешь того. — Да. — И, наконец, теперь все преследует? — отозвался, наконец, князь. Дас, а и теперь подхватил Медиакрицкий. «Из старших секретарей в какую должность попал? Хороший писец губернского правления на это место не пойдет. Но он и в том поихитствовал и позавидовал, что я с детьми своими, может быть, одной с арестантами пищи питался, и того меня лишил теперь. Пьяного мужика, коли хозяин прогоняет от себя, так тому от правительства...» Запрещено марать у него паспорт, чтоб он мог найти кусок хлеба в другом месте. А чиновнику и этой льготы не дано. Куда я теперь сунусь? Помилуйте, всякий начальник, взглянув на аттестат, прямо скажет, «Были вы, милостивый государь, секретарем губернского правления, понизили вас сначала в тюремные смотрители, а тут и совсем выгнали. Как я вас могу принять?» Ведь он, эхидная душа, поступающий так со мной, понимал это. И что ж мне после того осталось делать? Полевую работу я не снесу по силам моим, к мастерствам не приучен. В извозчике идти звание не позволяет. Значит, и осталось одно — взять нож да идти на дорогу. На последних словах медиакриски даже прослезился и отер глаза бумажным носовым платком. «Все это вздор, и со временем поправится. Но тут такого рода обстоятельства открывается», — начал князь каким-то протяжным тоном. «Господин этот выведен в люди и держится теперь решительно по милости своей жены». «Это слыхались», — подтвердил Медиакритский. «Да», — продолжал князь, — «жена же это, как вам известно». Мне родственница, и в то же время, как женщина очень добрая и благородная, она понимает, конечно, все безобразие поступков мужа, и сегодня именно писала ко мне, что на днях же нарочно едет в Петербург, чтобы там действовать и хлопотать. Медиакрисский слушал князя, склонив голову. — А потому, — продолжал тот, — «Завтрашний же день, извольте вы отправиться к ней от моего имени. Вас пропустят. Вы расскажите ей сегодняшний разговор наш и постарайтесь, сколько возможно, растолковать, что именно мы хотим и чего первого надобно добиваться». «Это можно будет сделать», — отвечал Медиакритский кротким голосом. «Да, но и кроме того, так как она все-таки женщина...» И при всем своем желании, при всей возможности не в состоянии сама будет вести всего дела и соображать. Тем больше, что немногие, может быть, обстоятельства придется указать доносом, подать какую-нибудь докладную записку. Действительно, — подтвердил Метеокритский тем же кротким тоном. — По всему этому необходимо, чтобы при ней был руководитель. «И вот, если вы хотите, я рекомендую ей, чтобы она вас взяла с собой в Петербург, как человека мне преданного и хорошо знающего само дело». Лицо Медиакритского просияло удовольствием, но он щел, однако, за нужное скрыть это. «Вам ведь теперь здесь делать нечего?» — заключил князь. «Конечно, что нечего-с», подтвердил Медиакритский. — Только, откровенно говоря, ваше сиятельство, — прибавил он после короткого молчания и с какой-то кислой улыбкой, — сколько ни несчастно теперь мое положение, но в это дело мне даром влопываться невозможно. — Кой черт даром! Кто это вам говорит? — Просите там, сколько вам надобно, — проговорил князь. Лицо Медиакритского умилилось. Вон тоже отсюда, не то что по уголовным делам, а по гражданским искам чиновники езжали в Петербург, так у всех почти как калач купить была одна цена — полторы тысячи в год на содержание, да потом треть или половина с самого иска. А мне в вашем деле при благополучном его окончании, если назначите сверхжалование десять тысяч серебром — — Так я и доволен буду. — Как десять тысяч? — Ведь это состояние. — Что вы? — воскликнул князь. — А как же иначе? — возразил Медиакрисский, склонив голову. — Хотя бы теперь насчет этих доносов. Если он безымянный, так ему почти никакой веры не дают. А коли с подписью, так тоже очень ответственен. И тем паче, что вице-губернатор — машина большая, и обвинять его перед правительством не городничего какого-нибудь. Он в Петербурге, может быть, на двенадцати якорях стоит, и каждый, может, из них примет это себе в обиду. Я же маленький человек, в порошок стереть могут. К слову, какому-нибудь нескладному придерутся, и зато отдадут в уголовную. А я ее, матушку, тоже знаю, по должности станового пристава. Запустяки, замедленность судиться, так и тут всякую шваль напоида накорми. Совершенно было разорили. А хоть бы и вам, продолжал медиа в вразумляющим тоном, скупиться тут нечего, потому что прямо надо бы насказать, голова ваша все равно, что в пасти львиной или на плахе смертной лежит, пока этот человек на своем месте властвовать будет. — Ну, черт тут деньгах! Сочтемся! — перебил князь. — Разумеется, — подтвердил его собеседник, а потом как бы сам с собой принялся рассуждать печальным тоном. Как бы кажется, царь небесный помог, не этого человека, так бы не пожалел новую ризу из золотакованную сделать на нашу владычицу, Божью Мать, хранительницу града сего. Именно, подхватил князь. Так-так, значит, заключил он, видимо, желая поскорее выпроводить своего собеседника. Да уж. «Так покуда будет. Начнем хлопотать», — отвечал тот. «Посошок, однако, на дорожку позвольте взять», — прибавил он, наливая и выпивая рюмку водки. «Сделайте отдолжение, отвечал князь, скрывая гримасу и с заметно неприятным чувством пожимая протянутую ему медиакритским руку, который, раскланявшись, вышел тихой и кроткой походкой. Присутствие духа, одушевляющее, как мы видели, все это время князя, вдруг оставило его совершенно. Бросившись на диван, он вздохнул всей грудью и простонал. — О, тяжело! Тяжело! Тяжело признаться сказать, было и мне, смиренному рассказчику, весь до конца эту сцену, Я с полной радостью и любовью обращаю умственное око в глядущую перспективу событий, где мелькнет хоть ненадолго для моего героя в его суровой жизни такое полное, искреннее и молодое счастье.